глава 4. бетховен и мытье посуды или кто виноват представьте себя на кухне занятого мытьем посуды занятие не самое приятное, но увы необходимое чтобы как то скрасить времяпровождения вы решили послушать музыку по радио звучит что-то очень приятное эстрадное ласкающее слух музыка превращает мытье посуды в автоматический процесс.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 И вот здесь вы бросаетесь к радиоприемнику и немедленно выключаете эту, с позволения сказать музыку непонятно зачем, вторгшуюся в ваше владение, пытающуюся испортить ваше настроение этими страшными аккордами, напряженными созвучиями. Необходимо немедленно убрать наглую музыку, которая без разрешения захватила пространство в вашей кухне, лишая вас права на расслабленность, на спокойное созерцание,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 Выключая радио, люди практически делают правильно, ибо подсознательно не позволяют этой музыке прийти в кухню и аккомпанировать мытью посуды. Этим самым люди реально проявляют уважение к классической музыке, отказывая ей в иллюстративной или фоновой функции. А она действительно, если и обладает подобной функцией, то в минимальной степени. Какой парадокс.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 Добро пробуждает красоту, игру, да-да, побочная партия. Это движение несколько раз останавливается тревожными аккордами начала, но и в нем все меньше трагедии и все больше раздумья. Вторая часть сонаты ставит все на свои места. Мелодия высочайшего благородства, воплощенная духовность, гармония. Третья же часть — радостное торжество движения, стихия танцевальности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 У простого народа были свои песнюльки и танцульки, цель которых — снять напряжение после тяжелой работы, отвлечь плепс от повседневных тягот. Цель же музыки для элиты иная — приобщение к вневременной вечной красоте, гармонии.